«Вы очаровательная женщина, Найда. Но я вынужден спросить, какое вам дело?» «У каждого свои проблемы. На данный момент у меня их, пожалуй, больше, чем положено. Я разберусь сам». «Или погибнете в процессе?» «Все может быть. Надеюсь, что нет». «Зачем это вам?» Найда взглянула на уплетающего обед Кейда. «Не исключено, что я смогу вам помочь». «Каким образом?» Она улыбнулась. «Методом исключения». «Вот как?» «Это относится к одному человеку или нескольким». «Какая разница?» «А у вас есть возможности для проведения подобных операций?» Найда не переставала улыбаться. «Да, я люблю решать проблемы, порождаемые людьми». Все, что мне надо, — это имена и адреса. Секретное оружие. Вопрос прозвучал громче, чем надо, и Найда предостерегающе посмотрела на Кейда. Можно назвать и так. — Интересное предложение, — заметил я. — Но вы не ответили на первый вопрос. — Напомните. Беседу перебил метродотель, решивший наполнить кубки. Потом зазвучал долгий тост. Первый тост Аркуст произнес в честь Вайол. Помимо всего прочего, он предложил выпить за проверенный временем союз Амбера и Бегми. Я выпил за союз, а Билл проворчал себе под нос. Значит, отношения станут еще хуже. Я посмотрел на Найду. Она глядела на меня, ожидая продолжения разговора. Билл тоже это заметил и отвернулся. Именно в этот момент Кейт принялся что-то увлеченно рассказывать Найде. Я воспользовался моментом, опустошил тарелку и отхлебнул винца. Блюдо мгновенно исчезло, на его месте появилось другое. Я взглянул на Билла. Тот посмотрел на Найду и Кейда и сказал «Подождем музыки». Я кивнул. В резко наступившей тишине прозвучал вопрос Дреты. Правда ли, что время от времени люди видят призрак короля Оберона? Джерард издал неопределенный звук, больше все же похожий на согласие, потом музыка зазвучала вновь. Мой ум был переполнен пуще желудка, поэтому я продолжал есть. Соблюдая приличия, Кейт повернулся ко мне и поинтересовался моими взглядами на ситуацию в Эригноре. При этом он резко вздрогнул и испуганно посмотрел на найду.